Глава 6. Конец ноября 1257 года По обе стороны лесной дороги высятся могучие сосны. Их тяжелые кроны шумят над головой, и кажется, что они упираются прямо в нависшие грозовые облака. Солнце почти не показывается из-за туч, А за деревьями полумрак делает лес еще более хмурым и недобрым. Коляда едет впереди, и даже по его спине я чувствую бурлящее в нем недовольство. Всё потому, что отряд Соболя остался у переправы, вытаскивая застрявшую в реке повозку. Как водится, в самый неподходящий момент сломалась задняя ось, и телега чуть не вывалила в реку все находящееся в ней добро. Незапланированная остановка грозила затянуться, а томиться без дела мне не хотелось. Бросить обоз без охраны на чужой земле было бы явной глупостью. Вот я и оставил там Соболя с полусотней бойцов, а сам с Калядой и двумя стрелками поехал дальше. Коледа, конечно же, упирался как мог, но он всегда перестраховывается, решил я, и не стал его слушать. Поэтому он сейчас едет впереди и в знак протеста со мной не разговаривает. Я не обращаю внимания, ибо знаю, долго злиться на меня кальдай не умеет и скоро отойдет. А пока к нему лучше не лезть. Честно говоря, сейчас меня больше волнует предстоящая встреча с герцогом Южной Баварии Людвигом Вторым Суровым. До Мюнхена осталось чуть больше суток пути, а я все еще имею весьма расплывчатые контуры будущего разговора. Да. Я еду послом, можно сказать, самого великого хана. Да, Бурундай наделил меня практически неограниченными полномочиями в плане обещаний. Но бессовестным болтуном я никогда не был, и прослыть таким в будущем мне тоже не хочется. Стало быть, упор надо делать на те позиции, выполнения которых я реально могу гарантировать. Отсюда и проблемы, потому как пообещать баварскому курфюрсту я могу немного. Сделать его племенник королем Германии и императором Священной Римской империи — это да. Но вот вопрос, нужно ли это герцогу? Был бы сам Канрадин постарше, можно было бы сделать ставку на него самого, но пятилетнего ребенка... Тут Бурундай прав, никто не будет воспринимать всерьез. Значит, надо работать с герцогом. И тут очень важно знать все тонкости натуры этого Людвига Сурового. «Что я о нем знаю?» В очередной раз начинаю прокручивать хранящуюся в памяти информацию. Ему сейчас около двадцати восьми лет, и он уже получил в народе кликуху «Суровый». За что? Да за бытовуху, можно сказать. В прошлом году он казнил собственную жену по подозрению в измене. Именно так. Не застал в постели с любовником, а лишь заподозрил, и этого ему хватило, чтобы отправить ее на эшефот приказал отрубить гулящую головушку прямо на городской площади, что даже по нынешним суровым временам выглядит диковато. Причем по некоторым источникам он потом признал, что подозрения его были безосновательны, и даже во искупление греха основал в честь невинно убиенной Цистерцианский монастырь. Хмыкнув, делаю однозначный вывод. «Значит, этот человек крайне эмоциональный и не сдержанный» склонный к спонтанным решениям. У него не было уверенности насчет измены жены, и тем не менее он ее все же казнил. Его наверняка уговаривали не делать этого, ведь казнь жены приведет к конфликту с ее отцом. А это не кто-нибудь, а герцог Брабанта. Уговаривали, но он не уступил. Что говорит о нем, как о человеке крайне упрямом, который, единожды приняв решение, никогда его не меняет. Это же подтверждает его участие в судьбе Конраддина. Ведь очень скоро за помощь Гогенштауфену папа Урбан V отлучит его от церкви, но герцог все равно не уступит. Учесть эти качества и обратить их себе на пользу. Вот стоящая передо мной задача. И пока у меня нет стопроцентной уверенности в том, что мне это удастся, естественно, я ни с кем своими сомнениями не делился. Даже более того. Я убедил Бурундая, что проблем с герцогом не будет, и он непременно примет все наши условия. Именно поэтому, разгромив короля Атакара, Бурундай повел свои тумены на Прагу. После чудовищного поражения у замка Кеннгрец столица Богемии была полностью деморализована. Слухи о жутком разгроме смешались со слухами о тяжелейшем ранении и чуть ли не гибели самого короля. В общем, к... Подходу монгольских войск в городе воцарилась настоящая паника. И тем не менее на предложение сдаться горожане ответили отказом. Через неделю подтянулись мои полки и началась бомбардировка. На следующее, после ночного обстрела утра, когда в разных концах города запылали пожары, Бурундай повторил свое предложение о сдаче, и городской совет сломался. Ворота со скрипом отворились. И бургомистр с выпученными от ужаса глазами вынес ключи от города. Несмотря на сдачу, Бурундай все же хотел наказать Пражан за первоначальную строптивость. Но я убедил его этого не делать, хотя бы до окончания переговоров с баварским герцогом. Мой аргумент, что тотальное избиение жителей Праги не добавит нам доверия, сработал. И столица Богемии избежала печальной участи Сандомира и Кракова. Помилов Прагу, Бурундай наложил на горожан огромную контрибуцию и встал лагерем недалеко от города. Здесь он решил дождаться результата моего посольства, а пока отправил Тумены, Тутара и Абукана на юг, преследовать уходящих в Будапешту в Венгров, а Джарета Сына и Тукана на север, пощипать земли Саксонии и Брандербурга. Крепко задумавшись, забывая одно наиважнейшее правило — Двигаясь верхом по лесной дороге, нельзя терять концентрацию ни на секунду. На что не сейчас снисходительность и реальность тут же об этом напоминает. Низкая ветка, хлестнув по лицу, чуть не выбивает меня из седла. Чудом усидев, мысленно благодарю небеса за то, что уберегли меня от позора и уже не отвлекаясь, полностью сосредотачиваясь на дороге. Как раз вовремя, потому как Коляда вдруг резко задил своего коня. Вижу, что впереди дорога делает крутой поворот, а прямо перед ним ее перекрывает лежащее дерево. До него еще шагов тридцать, и коледа явно не торопится их сделать. Ткнув пятками, равняю свою кобылу с конем каляды. Я пока никакой опасности не вижу, но уже то, что мой друг остановился, и его ладонь легла на рукоять меча, говорит само за себя. Что не так? Спрашиваю, и в то же время внимательно вожу глазами по ближайшим зарослям. Коляда молча кивает на комель лежащей сосны, и только теперь я замечаю на нем следы топора. Стало быть, дерево тут неспроста. Она точно не упала само, его срубили и положили поперек дороги специально. Значит, вот-вот появятся те, кто все это затеял. Коледа тем временем вытащил из седельного чехла легкую пищаль, и, не спуская глаз с леса, взвел боек, и ссыпанул на полку пороху. Оба стрелка, объехав меня и встав рядом с коледой, словно сиамские близнецы, повторили все то же самое. Тут надо сказать, что два десятка таких легких коротких стволов специально отлели для спецбригады Соболя. В отличие от громобоев, больше всего походивших на пехотные тяжелые мушкеты, эти пищали напоминали мне кавалерийские аркебузы XVII века. От них, как и от их будущих аналогов, В поле толку было ноль. Полет пули такой, что хоть целься, хоть нет, предсказать его невозможно. Зато вот для штурмовых действий и ближнего боя выходило в самый раз, потому как заряжались эти пищали не пулей, а картечью. Дабы с дистанции в 5-7 шагов накрыть любую цель градом смертоносного свинца. Едва щелкнули взводимые байки, как из ближайших зарослей донесся хрипучий голос. «Положите десять золотых флоринов на землю и можете ехать дальше. Мы вас не тронем!» — кричали нам на баварском диалекте немецкого. И Коляда, естественно, не понял. «Хотят десять монет золотом». Перевожу ему, а сам недоумеваю. Это ж насколько обнаглели здешние грабители с большой дороги, что нападают посреди белого дня на вооруженный отряд. Не удержавшись, Коляда осаждающий покосился в мою сторону, мол, «Ну что, доигрались?» «А ведь я предупреждал!» «Ничего не говорю, но при себя вынужден признать, что мой друг, как всегда, оказался прав, а моя излишняя самоуверенность может вот-вот обернуться большой бедой». «Вот так вот». Иронично прохожусь по собственному поводу. «Строишь вселенские планы, но споткнешься на какой-то ерунде, типа бандитского ножа на лесной дороге». Мне так же, как и Колиде, понятно, что требование денег – это всего лишь способ прощупать нас. Они видят четверых хорошо вооруженных всадников в кольчугах и шлемах и явно в сомнении нападать или нет. Если прогнемся и положим деньги, то станет ясно: чужаки трусоватые и глупые, их можно брать на храпом. Если откажемся, то тогда возможно дадут развернуться и уйти назад, но пройти засаду без боя точно не позволят. То, что Коляда остановился на расстоянии, а не бросился растаскивать завал, смешало им все планы. Ведь место для нападения выбрано не случайно. Там, где лежит сосна, по обе стороны от дороги — густой кустарник, который должен скрывать разбойников до самого последнего момента атаки. Теперь же, чтобы добраться до нас, им придется преодолеть три десятка шагов открытого пространства, потому как ближе к нам зарослей уже нет, а только хорошо просматриваемый сосновый лес и дорога. Не подкрасться, не обойти. Только атака в лоб, а это, как известно, не самая сильная сторона джентльменов удачи. С другой стороны, нам тоже есть о чем подумать. Платить, понятное дело, мы не станем, но и поворачивать обратно тоже не выход. Уступать каким-то лесным бродягам для посла великого хана унизительно. А весть об этом точно мгновенно разнесется по всей округе. Тут сомневаться не приходится. Можно, конечно, вернуться потом с отрядом Соболя и восстановить статус-кво. Но у меня нет ни времени, ни желания гоняться за бандитами по незнакомым лесам. Да и имиджевые потери это уже не исправит. Бросаю взгляд на Калиду и понимаю, что он думает так же. Тогда что же, базартно решаю рискнуть. «Надо принимать бой, пока условия максимально выгодны для нас. А если наши друзья все еще сомневаются, нападать или нет, то надо бы подтолкнуть их более решительным действием». Сделав выбор, кричу в сторону зарослей громко и вызывающе. «Хочешь наши деньги? Так иди и возьми их, мерзкая тварь!» Дальше крою его всем имеющимся в запасе арсеналом германских ругательств. Я обращаюсь в единственном числе и оскорбляю только одного, того самого конкретного человека, что минуту назад орал нам из зарослей, и делаю это сознательно, потому что мой волшебный дар подсказывает мне, тот неизвестный голос, что я слышал, принадлежит не крестьянину и кому-то из простонародья, а, скорее всего, дворянину, привыкшему отдавать приказы и командовать на поле боя. Дворянин таких оскорблений не потерпит, решая я однозначно тем более в присутствии всей ватаги. Ему и гордость, и авторитет не позволят. А значит, он поведет своих в бой, несмотря на невыгодность позиции. Интуиция меня не подвела, потому как в ответ на мой поток брани слышу из зарослей яростный рев и следом шум ломаемой листвы. В ту же секунду из густого кустарника на дорогу вылетел квадратный крепыш в пластинчатом доспехе и кованном шлеме. Издав бешеный вопль и вскинув над головой меч, он кинулся прямо на нас, ведя за собой пару десятков разношерстного отребья, вооруженного чем попало. Краем глаза вижу, что это не вся банда. А еще несколько человек, скрываясь за деревьями, пытаются обойти нас по кромке леса. Рука тут же интуитивно скользнула в сидельную сумку и вытащила гранату. Набитый порохом медный шар увесисто улегся в ладони. Щелкнула зажигалка и язычок пламени лизнул, вымоченный в селитре запал. В голове тут же застучал отсчет. Один, два, три. В этот момент почти разом грохнули три аркибузы, и всю дорогу заволокло вонючим сизым дымом. Пороховой туман наполнился криками боли и стонами, а кольда, не дожидаясь прояснения видимости, бросил своего коня вперед. Стелющийся дым скрыл от меня противника в лесу. Но долго не раздумывая я, что из силы кидаю одну за другой пару гранат влево от себя, и на всякий случай еще один заряд направо. От разрывов закладывают уши, но это терпимо. А сколько я не опасаюсь, мой дымный порох еще очень далек от совершенства. Я точно знаю, что радиус поражения гранат не превышает 8-10 шагов. На всякий случай вытаскиваю саблю из ножен и готовлюсь к появлению врага, но дым рассеивается и ничего не происходит. Бросаю взгляд на дорогу, там уже все кончено. Пять или шесть трупов валяются в пыли, еще несколько стонущих раненых пытаются отползти в лес, оставшиеся члены разбегаются по лесным зарослям, спасаясь от коледы и его стрелков. Глядя на это, с облегчением выдыхаю. «Кажись, сегодня опять пофартило». Тут мой взгляд натыкается на неподвижное тело главаря банды. Он лежит, уткнувшись лицом в пыль, но кровью вокруг не видно, и мне становится занятно. «Живой, что ли?» С любопытством спрыгиваю на землю и подхожу. То, что это тот самый главарь, которого я спровоцировал на атаку, у меня сомнений нет. Он единственный из нападавших был в броне и шлеме. Подцепив носком сапога, переворачиваю его на спину и оцениваю на глаз вмятину на грудной пластине кольчуги и еще одну на шлеме. Насквозь не пробита крови нет. Стало быть, судьба пощадила атамана. Без прихоти или со смыслом. Подумав так, не сдерживаю усмешки. Ну что на не для того, чтобы удовлетворить мое любопытство. Подошедший каледа без лишних церемоний впечатывает носок своего сапога, лежащему в бок. — Давай, пес худой, поднимайся! Хватит пузо греть, нас не проведешь! После такого бодрящего приветствия главарь застонал и зашевелился. Сотрясение мозга, видать, он таки заработал приличное, ведь картечина угодила ему прямо в шлем. «Была бы поля башко бы разорвала как гнилую тыкву!» Словно бы размышляя со мной в унисон, проворчал Коляда. «А с картечи лишь синяком отделался. Удачливый пес!» Главарь, наконец, открыл глаза и попытался приподняться. Его лицо тут же исказилось от боли, но, пересилив себя, он все же сел, сжимая контуженную голову обеими руками. «Ты кто такой?» — спрашиваю он о том же диалекте Баварского, на котором он недавно выставлял условия. Несмотря на головную боль, пленник поднял на меня удивленные глаза, но на большей силу у него он не хватило. Сморщившись от приступа боли, он вновь согнулся и лишь бессвязно замучал. «А ты чья сын?» — Коляда замахнулся до удара. Али, хочешь на дыбе повисеть? Удерживаю руку своего друга, понимая, что еще один удар в голову выключит пленника надолго. Подожди, наш приятель сейчас сам все нам расскажет, сказав, присаживаясь на корточки рядом со стонущим главарем. Ведь так? Встречаю скинутые на меня мутные глаза и повторяю вопрос: Кто ты такой? В этот раз, кривясь на каждое слово, пленник все-таки ответил. «Альтман Барон фон регенсдорф Я ожидал чего-то подобного, но все же позволяя себе долю злого сарказма. «И как же это столь достойный дворянин докатился до разбоя на большой дороге?» «Нехорошо!» В ответ лицо пленника исказилось гримасой спесивой злобы. «Кто ты такой, чтобы обвинять меня?» Он даже забыл про свою контузию. «Я восстал герцога Баварского!» Или же он вправе судить меня по делам моим?» «Ого! Вижу, нашему приятелю полегчало!» С усмешкой поднимаю взгляд на Коляду, но тот настроен не так миролюбиво, как я. Носок его сапога вновь силой врезается баварскому барону под ребра. «Ты на кого лаешь, пес смердящий?» Пленник со стоном завалился на землю, а я бросаю удивленный взгляд на Коляду, мол, что с тобой? Чуть ты так разошелся?» Тот опускает уже занесенную для очередного удара ногу, и потому, как он отвел глаза, я понимаю, что немцу так сильно перепало не за слова, а из-за меня. Злеется на меня, что не послушал его и не стал дожидаться починки фургона. Читаю невысказанные эмоции на лице друга и также мысленно извиняюсь. Согласен, был неправ. Но кто ж знал, что у них тут такое творится?» Эта мысль в купе со словами пленника неожиданно наводит меня на занятную идею. «А что, может, этот барон и прав?» Иронично усмехнувшись, продумываю детали. «Почему бы и не отвезти его туда, куда он хочет, на суд герцога? Пусть их высочество увидит, что мы не беспредельщики какие, а люди, уважающие закон. Не повесили его сало на лесном суку, где ему самое место». Отвезли в Зирену на суд, ибо законы чужое право уважаем. Идея мне понравилась, и я уже другим взглядом обвел поле боя. В этот момент один из стрелков вытащил из зарослей прятавшегося там раненого разбойника. Бросив его к трем остальным, он скинул на меня глаза. «Господин консул, с этими-то что? вздернуть может?» Он убедительно посмотрел на толстый сосновый сук. Улыбнувшись, качая головой. Нет, Васюта, пусть поживут еще. На удивленный взгляд стрелка поясняю. Собой заберем. Послухами пойдут, а то вдруг наш славный барон на суде отпираться начнет.